Придурковатой улыбкой очень молодого и очень здорового человека, который каждое утро ест белый хлеб со сливочным маслом и розовой, слегка слезящейся ветчиной. Плюс теплое молоко, разумеется, в тонком, голубовато-овальном стакане. Сытый какой, прямо боров, позавидовали в очереди от чистого сердца. Недоросель помялся секунду нерешительности, а потом. С поразительной безошибочностью, отыскав в толпе своего, подошел к Линту. «Здравствуйте», — сказал он приветливо на чистейшем, чудеснейшем, сочном русском языке. «Простите, пожалуйста, что обращаюсь. Мне бы хотелось записаться на фронт, но я не знаю, с чего начать». Линт хотел ответить, но не успел, потому что невиданного парня тут же смыло волной народной любви. Он буквально, в смысле, пошел по рукам. Его хлопали по круглым твидовым плечам, приветственно матюкали, тискали, как умильного щенка. Хором орали, пытаясь выяснить, откуда взялось такое нелепое чудо. «Это как же табля? Так, выходит, ты наш? Откуда вот ты такой свалился? Генералов сынок? Не иначе?» «Не, мужики, мы точно победим. Гляньте!» «Да такую морду на танке не объедешь!» «Точно, в танкисты его!» «Не, лучше в летчике. Бомбить им будем. Ни одного фрица не останется!» «Все со страху обосрутся!» «Да не орите так! Как зовут-то тебя, миляга? И где ты штаны потерял?» «Он не потерял! Он из их вырос! А мамки длинные купить не на что!» Это было похоже на взрыв. Взрыв всеобщего облегчения. Несколько часов толпа была будто фуронку, синевато-багровая, омертвелая от страха, болезненно напряженная. Появление смешного пацанчика, одетого как мальчиш-плохиш, но вполне кибальчишного по всему остальному, словно выпустило из людей мучительно накопившееся напряжение гной, страх, липкая сукровица. Все вырвалось наружу вместе с истерическим весельем. Даже в восемнадцатом году не было так страшно. Линд точно это помнил. В восемнадцатом было по-своему весело. «Обредший имя Недоросель, Сашка меня зовут, Сашка Берензон», сияя, как ногой румяный зад, на морозе отвечал разом на все вопросы, одновременно пытаясь открыть свой пижонский чемоданчик». В чемоданчике оказался импортный бритвенный прибор фирмы «Золинген» и два пакетика конфет «Грильяж». «Угощайтесь! Это мои самые любимые! Таких даже в Берлине ни за что не достать!» «Зачем заливаю? Я в Берлине пять лет прожил!» Так тайна хорьха, гольфов и коротких штанишек была раскрыта. Сашка, он же Александр Давидович Берензон, оказался всего-навсего сыном дипломатического работника, молодым славным обалдуем, преисполненным патриотических порывов самого наивного толка. Пока его отозванный по военному времени папаша ворочил государственными делами где-то в Кремле, Сашка решил отправиться добровольцем на фронт, что и проделал незамедлительно. Мужики, розину, в рты, слушали его рассказы о берлинских улицах и кофейнях, причем Сашка по младости лет все больше напирал на мороженое, а простодушная публика требовала историй про баб. Правда ли, что без подштанника входит и платья насквозь просвечивают? — Про подштанники ничего не знаю, — со стыдом признался Сашка. Народ разочарованно загудел. — Зато, зато! — «Зато я Гитлера видел», — выпалил Сашка, пытаясь спасти пошатнувшееся положение. Все примолкли. Гитлер — это было серьезно. «Ну и какой он?» — серьезно спросил коренастый мужик лет тридцати пяти, по виду потомственной мастеровой. «Да никакой», — ответил Сашка, — «плюгавый, усишки под носом, я б его одной левой». «Плюгавый, говоришь?» — откликнулся мужик. «Одной левой?» «Тот-то, плюгавый этот нас от границы, гонит, как кутят!» «Провокатор!» — завизжала немедленно какая-то тетка. «Товарищи! Среди нас провокатор! Не позволим врагу сломить наш боевой дух!» Толпа, забыв про Сашку, сомкнулась вокруг мастерового. Все орали, доказывая друг другу. «А больше самим себе, что мы, фашистов, одной левой шапками закидаем!» Снова стало пронзительно страшно. Растерянный Сашка все еще протягивал пакетик с остатками грильяжа, но его уже никто не замечал. «Как вы думаете?» — робко спросил он у Линта, «Меня возьмут?» «Вы не подумайте, я очень сильный, каждое утро зарядку делаю». Линт неопределенно пожал плечами. «Будь его воля, он бы не подпустил этого славного сопляка даже к игрушечному ружью». Через два часа оба вышли на крыльцо военкомата. Белый от унижения линт не знал, куда девать глаза. Военком злой, узкий, похожий на протёртый спиртом ланцет обложил его тихим, скучным и оттого особенным неприятным матом. — В бирюльке вздумали играть, товарищ учёный. Пострадать захотелось? За родину повоевать? Ты хоть сам знаешь, какая у тебя броня? профессор. Как у КВ-2. Тебе не на фронт. Тебя самого надо под охрану. Под трибунал меня подвести решил. Да, герой, ебаный. Самому жить неохота. Решил за собой еще кого-нибудь потянуть. А ну, слушай мою команду. Кругом и нахуй отсюда шагом марш. Немедленно». получивший направление на курсы младших командиров Сашка, ликовал и трещал, как праздничная шутиха. Линд крепко пожал ему руку, впервые в жизни ощутив себя старым, никому не нужным. Ни Маруси, ни Родине не требовались его добровольные жертвы. Никому. Вокруг гудели, напирали, размахивали руками и орали добровольцы. 90% из них — оказавшись на фронте, погибнет в первые дни и месяцы боев. А Сашка, Александр Давидович Берензон, останется. Профессор, доктор юридических наук, заведующий кафедрой уголовного права Международного юридического института, дамский угодник, лакомка и жуир, он умер только в прошлом году. И даже в 88 лет все еще был похож на рослого, пухлощекова. «Балованного Борчука». «Не верите?» «Спросите у Яндекса». Из военкомата линт, подавленный, сразу осунувшийся, пришел к Челдоновым. Ноги сами принесли его к Марусе, Точно так же, как руки сами положили на прилавок Елисеевского деньги. «Мне буше, пожалуйста. Меренги, тарталетки. Всех по паре». «Нет, давайте лучше по пять». Хорошенькая румяная продавщица, сама похожая на горячую, сочную, обливную ромовую бабу, оттопырив толстенький мизинец, ловко укладывала пирожное в большую коробку. «Картошку не желаете?» «Имеется обсыпная и глазированная». Пропила она нежным, заговорщицким тоном, словно предлагала Линту бог весь какие пряные запретные услуги. Клиент был интересный, бледный, маленький, нервный. Еврейчи, конечно, но сразу видно, что при солидном положении и деньгах. Одет прекрасно. А что, не молодой? Так его ж не варить? Линд с машинальным удовольствием оценил и трогательные ямки на локтях продавщицы, и тугую нежную силу, с которой она распирала свой белый отлично накрахмаленный халат. Наверняка неумелая, но жадная и жаркая, так что хватит на десятерых. Не сейчас, милая, извини. Нет, нет, а вот трубочки не надо, спасибо. Маруся терпеть не могла трубочки. У Челдоновых впервые на памяти Лента царил сам умный разгром. Маруся, складывающая одновременно три чемодана, при виде коробки из Елисеевского всплеснула руками и выронила вязаный жилет Челдонова, которая безуспешно пыталась стиснуть между собственными туфельками и архивом мужа. «Вы с ума сошли, Лесик? Пирожные? В такое время?» Линд подобрал с пола жилет, ловко свернув тугую тубу. «Вот так поместится». «Да в какое такое время, Мария Никитична? Голодно будет только к зиме. от чего же сейчас-то себя ограничивать? Вы затеяли переезжать или просто нервничаете?» Маруся недоверчиво заглянула ленту в глаза».